Баклан. Иногда улицы тоже мечтают. Была мечта и у Цветочной. Всеми своими домами, площадями, закоулками, каждым камнем брусчатки, хотела она перенестись к морю. Вдыхать горьковато-соленый воздух, гордо сбегать к большому порту и любоваться, как ветер наполняет паруса кораблей. В дождливые дни, когда вода сплошным потоком текла вниз, срываясь в речку небольшими водопадами, Цветочная представляла, что это и есть море. Вот сейчас разойдутся тучи, выглянет солнце, и впереди раскинется бескрайняя гладь. Солнечные блики закачаются на волнах, и раздастся крик чаек. В этом месте мечты обычно прерывались. Чаек улица не любила. Птицы были настырными, противными, и вечно гадили на дома и мостовую. Родной городок Цветочный не был портовым. Река Тирба впадала в море ниже по течению, но это совсем не мешало улице грезить про то самое море осенними мягкими сумерками. Иногда близость эта доставляла весьма существенные неудобства регулярными налетами галдящей птичьей братья. Так бы и жила цветочная в нелюбви к пернатым, если бы не одно событие, о котором я сейчас вам и поведаю. Однажды на улице появился он. Большой, черный, с длинной гордой шеей, он отличался от чаек, как фрегат от рыбацких лочонок. Широко расправив крылья, гость восседал на коньке крыши посудной лавки. И звали его Баклан. Знакомство улицы и Баклана сложилось не сразу, но впоследствии приобрело должную прочность и основательность. Ту глубину, которая позволяет предугадывать поступки друг друга, и словно невзначай, оказывать наиболее приятные сердцу знаки внимания. Но все это было после. А сейчас... Как бакланы едят крышу? И главное, зачем? Думала улица, наблюдая, как птица роется в соломенной кровле. Вниз падали отдельные травинки, и ветерок, верный друг цветочный, брезгливо смахивал их в сточную канаву. Вообще, ничего хорошего от птицы ждать не приходилось. Орут, гадят, воруют еду. Один раз чайка схватила и куда-то унесла котенка. Улица любила его, той мимолетной любовью вечного существа к существам-однодневкам. Как мы с вами можем любить красивый цветок, понимая скоротечность его существования в сравнении с нашей жизнью? И сейчас улица ничего хорошего не ждала. Вот-вот залетит баклан в лавку, перебьет посуду, Расклюет, раскидает мусор из сточной канавы. разорит цветники. Но время шло, а неприятности все не происходили. Даже солома перестала сыпаться с крыши. Зато появилось гнездо. Цветочная не знала, почему баклан поселился тут, а не с сородичами. Но надеялась, что скоро природа возьмет свое. И все вернется в привычное русло. Иногда она даже встряхивала дом, силясь уронить гнездо. От этого в лавке разбилась пара глиняных кружек. Баклан остался. Утром улетал куда-то, наверное, к морю. Вечером возвращался и обязательно нес в клюве цветок. Ронял его где-то на подлете и после садился на крышу облюбованного дома. Улица морщилась, брусчатка шла легкими волнами. Один камень даже выскочил, обнажив земляной слой. Положа руку на сердце, Это было не самое плохое соседство. Селились на цветочной и гораздо более неприятные личности. Но не взлюбила она именно Баклана. И все бы так шло и дальше, если бы один мрачный осенний день не направил события по иному пути. С самого утра небо хмурилось. Баклан взмахнул крыльями и, как всегда, полетел к морю. Спешили по важным делам люди. Ветерок шепнул что близится большая грозовая туча. А вскоре та и сама добралась до улицы. И начался дождь. Струи воды скрыли город, стерли его с небесной карты, перекрыли все доступы, унесли пыль и грязь. Улица любила дождь за чистоту и свежесть, что он оставлял после себя. За пустоту и безлюдность, возможность мечтать о море. Цветочная представляла бурные воды и ленивые волны. Корабли и разноцветных рыб, на которых охотятся прибрежные птицы. И впервые не ощутила привычного раздражения. «Пусть живет», — вдруг подумала улица. «И цветы мне нравятся. Зачем, интересно, он их носит?» А дождь все лил и лил. Близился вечер, и улица забеспокоилась. «Как же баклан вернется? Ведь птицы не летают в ненастье». «Так это же он мне их носил». Вдруг поняла улица. «Я же цветочная, и цветы для меня». Гроза с новой силой набросилась на город, и стократно выросла тревога. А вдруг с ним что-то случилось в пути. Вдруг передумал и навсегда остался в стае. Увидит ли она его еще? Подарят ли хоть раз цветочной улице цветок? Грохот дождя заглушал все звуки, и оставалось только ждать. Это был самый длинный день на памяти улицы. Стемнело, и люди зажгли огни в домах. Свет окон, размытый пеленой бесконечного ливня, давал надежду, что Баклан найдет дорогу. И эта надежда оправдалась. На брусчатку вдруг шлепнулось что-то скользкое и мокрое, зелено-белое, а на крышу посудной лавки приземлился он. От радости цветочная вздрогнула, встряхнулась, Уронила плетень в соседнем дворе, вздрогнула снова, окликнула ветер. И после уж они вдвоем устроили баклану отличный навес над гнездом. Наутро в ремесленной стороне обсуждали странный случай. Ведь как ни крути, а появление части плетня на крыше дома — дело необычное. Да и стоял он там так, словно то была не воля слепой стихии, а замысел человека. Защищал гнездо от ветра и ливней. Снимать навес с крыши не стали. Так он и стоит там теперь. Позже хозяин лавки добавил флюгер с летящей птицей и закрепил все еще раз. К его дому теперь нет-нет, да приходит посмотреть на гнездо, плетень и флюгер. Какая не есть, а достопримечательность. В фонтане на Ратушной площади поутру нашли кувшинку. Цветок для этой местности редкий, но встречающийся. И снова списали все на стихию, как мало фантазии у людей. А через день все позабылось. Незначительные мелочи в потоке важных людских дел. Лишь ветер все играл с флюгером, довели молчаливую беседу Баклан и Цветочная улица. О море. Конечно, о море.